Рауха Колонда. Павла не могла оторваться от фото из паспорта, которое поздно вечером появилось на стене комнаты для совещаний. Фотография свежая, паспорт был выдан всего год назад. Женщина слегка улыбалась, как обычно улыбаются в церкви или когда снимаются на документы. Паула непроизвольно улыбнулась в ответ, затем зевнула и посмотрела на часы. Те показывали восемь. Шесть часов она проспала на диване в комнате отдыха прямо в платье. Ренка она отправила домой, как только добралась до отделения. «Ребенок», — Этим словом Паула отметала все аргументы Ренка в пользу того, чтобы остаться ночевать на работе. Пусть хоть кто-то не повторяет чужих ошибок. Медведь бормоча что-то себе поднес, появился в переговорной в всем, разогрел в микроволновке вчерашний кофе и продолжил начатый накануне обзвон столичных гостиниц. Пока не было ясно, куда Рауха Колонда направилась из аэропорта, так что стоило попытаться разузнать что-то в отелях. Официально личной жертвы пока не подтвердилась, но сомнений уже не оставалось. Фото из паспорта имело полное сходство со снимками жертвы, и кроме того, на записях камер аэропорта Рауха Колонда была одета точно так же, как женщина в контейнере. Родственники погибшей тоже нашлись, точнее родственница Женщина из полиции Намибии перезвонила Пауле в полночь после того, как встретилась с матерью Колонда. Та не знала, что дочь улетела в Финляндию, где прежде никогда не бывала. Дочь с финским именем. Женщина полицейский тоже назвалась по телефону по-фински Марта. После этого разговора Паула закрыла пробел в знаниях, выяснив, что финские имена в Намибии обычное дело. В начале 19 века, когда эта территория называлась Германской Юго-Западной Африкой, первые финские миссионеры приехали на север страны в Омбомболенд. Амбо или Авамбо были самой многочисленной народностью в Намибии и составляли половину от почти двух миллионов живущих здесь человек. Когда финны начали крестить местное население, многие Авамбо стали отказываться от своих имен и называть себя в честь миссионеров. Так, благодаря одной финской медсестре, имя Сельма стало в 20 веке самым популярным в Намибии. Имена переходили по наследству, начинали жить своей жизнью без связи с финами, и сегодня далеко не все знают, почему их зовут именно так. Финское имя носит почти каждый десятый житель Намибии. Так что само по себе имя Рауха еще ничего не означало. Паула закрыла глаза и представила мать Раухи Колонда, Неизвестную женщину, чья дочь вернется домой в гробу. В Намибии сейчас тоже утро. Сидит ли она за кухонным столом и смотрит в пустоту, думая о дочери, или наконец уснула, и страдавшись за ночь? Рауха была на три года моложе Паулы. Судя по данным из интернета, преподавала психологию в Намибийском университете. На единственном фото в сети женщина широко улыбалась в компании студентов, и было трудно поверить, что она намного старше них. Паула встала и подошла к фотографии Раухи. Их лица оказались на одном уровне. Паула смотрела женщине прямо в глаза. Каким образом преподавательница психологии из Намибии оказалась в контейнере у ворот финской компании? А зачем Колонда прилетела в Финляндию? Собиралась ли с кем-то встретиться? Ни у кого в отделе не было опыта взаимодействия с намибийской полицией, и работа в рамках официального запроса непозволительно затянулась. Но тем не менее, Павла скоро собиралась перезвонить Винтхук. Марта может встретиться с матерью Раухи и показать ей пару фотографий. Как минимум фото Июханы Лехмусоя. Колонда прилетела в Финляндию в четверг после полудня. Она не успела провести и суток в стране, подарившей ей имя. Кто бы ни расправился с ней, он тщательно спланировал все заранее действовал хладнокровно. У Павлы заболели глаза. И она отвела взгляд от Раухи, чьи глаза уже закрылись навечно. В дверях появился медведь. "Курки", объявил он. "Что это? Клаус Курки?" Паула не сразу осознала, что медведь говорит о гостинице. Таким образом, преподаватель на намибийского университета сняла номер в отеле в центре Хельсинки. Значит, недостатка в деньгах она не испытывала. "Недешевый выбор", заметил медведь, словно прочитав ее мысли. Поедешь со мной, сказала Павла. "Я?" удивился Медведь. "Ты видишь здесь кого-то еще?» Медведь что-то пробормотал, но на этот раз с довольным видом. Он рад был хоть разок вырваться из отдела.